Высокой крепостной стены по ее краю делала детинец вовсе неприступным по тем временам. Единственным уязвимым местом был все тот же пологий склон в сторону Волги и Казани. Строители учли это, и участок крепостной стены здесь усилили. Боевые башни на нем располагались теснее, чем в иных местах, и были оснащены более мощным огневым нарядом. Общая длина крепостной стены вокруг всей горы — «Тысяча двести сажен. От края горы она отстояла на такое расстояние, что по краю можно было проехать на лошади в упряжке. Над верхним краем стены возвышались башни и стрельницы. Самые большие из них были проезжие, закрытые крепкими воротами. Ворота были двойные, имели герсы, толстые кованые железные решетки во всю величину, воротного проема. Они поднимались кверху цепями, скользящими по блокам, и тогда ворота открывались для проезда через них. Нелегко было врагу пробиться через такие ворота. Если и протаранит он два кр крепчайших полотна, то наткнется на еще более крепкие герсы. А осажденные ведь не ждут, они льются с обламов На голову врага горячую смолу и кипяток бьют из луков и ручниц. Проезжие башни тоже не все одинаковые. Самые большие и высокие — это трехъярусные. Были еще глухие башни, которые рубились сплошным ровным срубом и назывались одноярусными. На крепостной стене имелись стрельницы, огневые точки, сделанные прямо на самой стене. Самая большая из семи проезжих башен — Рождественская. Она находилась почти на середине пологого спуска на северо-восточной стороне горы. Вправо от нее — Никольская башня, далее — Сергиевская. Никола-Можайская, Пятницкая, Жилецкая и, наконец, Адашевская. На Круглой горе возник целый город, весь деревянный и целиком новый — Каждое бревно строение светилось бело-желтым цветом недавней отделки. Общая новизна всего города, полностью непривычная глазам людей, вызывала особо уважительное отношение к нему. Настроение строителей было приподнятым, торжественно праздничным и горделиво самоуверенным от осознания того, что красота эта создана руками каждого из них. Внутри крепости начиналась городская площадь, от которой шли городские улицы. Здесь же лавки, казенный двор с запасами оружия, житницкий двор, где хранилась неть из ряда для ратников, и зелийный двор. Все три двора огорожены крепким дубовым тыном, а в воротах постоянно дежурят стражи. Так выглядел новый русский город, построенный в устье Свияги, за 25 верст от Казани. В одном из покоев воеводских хоров сидели князья Микулинский, Воротынский и Шигалей. Воротынский рассказывал об обстановке под Казанью. Дело по осаде Казани шло неплохо. Неожиданный налет русских на столицу Казанского ханства Ибо строта, с которой город был взят в кольцо окружения, поставили царицу Сюмбике и ее правительство во главе с Уланом кощеком в трудное положение, лишив возможности связи с горной стороной и арскими князьями. Казань была отрезана. Случайные же разрозненные попытки разных князьков нападать на русские рати со стороны легко отбивались.